Приехали из ФСБ, напросили дежурные группы. Дали ЦУ, если он появится на переходах, мягко задержать. Не винтить, а просто придержать и сразу им свистнуть. Вот и все. Никаких письменных указаний не было. Но там такие ребята приезжали, что их устное указание перевесит пачку письменных. Понятно, жаль. А то, может, ценный кадр так бы постарались взять живьем и продать его вашим. ха Ну, повесят вам медальку за помощь правосудию. И усё. Ну да, ну да. Не ради медалек я со службы уходил. Но спасибо за информацию и товар. До встречи. Мужики пожали друг другу руки и разошлись. Перегрузка оружия и боеприпасов как раз закончилась. Всю обратную дорогу Лавр мучительно соображал, пытаясь придумать, как действовать дальше. С одной стороны, ФСБшники не зря этим максимом заинтересовались. С другой стороны... Камень бессмертия получить хотелось. Опять же, непонятно, по какой причине он нужен федералам. Может, про камень пронюхали, а может, блин. Как он сразу не догадался, отец этого оленя имел уникальные свойства. Может, и пацану они по наследству достались. Нужно будет завтра к умникам съездить и поговорить на этот счет. Максим тем временем шел на встречу с геологами. Его не особо сильно волновало, что им интересуется за большой земли. Какая разница, когда на тебя и так большая часть зоны охотится? Опять же, те ребята могли пронюхать про артефакт. Вполне логично, что заинтересовались этим предметами. Опять же, федералы имеют хорошую агентную сеть здесь, а то, что он сдавать камушек собрался, никто, кроме геологов, не знает. Или знает. Верить в крысу среди геологов не хотелось, но мало ли. Теоретически, оттуда могли его искать не только федералы. Интересно, а Марина будет в лагере? Эта мысль пришла неожиданно. Макс даже вздрогнул. Заодно чуть не наступил на сопливчика. «Так, сталкер, выкинь с головы лишнее, а то не дойдешь». воспоминания о девушке Зеленый соотнес с фактором отсутствия секса. Все-таки у него не было секса с момента начала катавасии с артефактом. Организм молодой, а к проституткам его положение не пойдешь. Переход занял три дня. Пришлось поплутать. Сначала обходил мутантов. Потом забрался в новое поле аномалии и петлял там, как заяц. И уже непосредственно перед лагерем наткнулся на колонну сталкеров. Восемь человек куда-то шли толпой. Пришлось гаситься в кустах и ждать, пока они пройдут по дороге. В итоге к лагерю вышел только ближе к вечеру третьего дня. Засветло суваться не стал. Подождал, пока стемнеет. Мало ли кто наблюдает за этим местом. Подставлять ребят ему не хотелось. Но вроде все было тихо. И как только стемнело... Он вышел к лагерю. Его сначала встретили насторожно. Спасибо, что сходу стрелять не стали. все таки в зоне не каждый день люди выходят по ночам на огонек. Но когда рассмотрели, кто на них вышел, напряжение спало. Степа даже приобнял парня и потащил под навес, ближе к столу. Саня Штырев, дежуривший по кухне, моментально среагировал. И уже через минуту перед зеленым дымилась тарелка с макаронами по-флотски. «Ну, рассказывай!» «Как жив, Дюш?» Степа всегда был несколько любопытен. «Да, все как и было. Бегаю. Вот к профессору забегал. Он сказал, что искали меня, но и посоветовал к вам прийти». «Ага, искали. Причем федералы. И на очень высоком уровне. То есть, кто-то слил информацию о камне?» «Не мы, Макс, не мы». Геолог раскачивался на стуле, посматривая на остальных коллег. «Если бы через нас было...» Тогда приказ был бы по институту, а так просто спрашивали про тебя. еще интересовались, не водится ли за тобой каких-либо особенностей. Про камень разговора не шло. Может, шифруют свой интерес? Вряд ли. На нашу основную базу приходили федералы. Среди них был полковник ФСБ. Не думаю, что они бы стали шифроваться. Возможно. Только вот какие мои особенности их заинтересовали. Но по зоне хорошо хожу. Так многие ходят. Тот же Марик отлично водит людей. «Не знаю». Стёпа потянулся. Они не уточнили, насколько я понял. А сам их не видел. Так что думай, парень. Может, дело и в камне, но я в этом не уверен. «Может, может». Максиму было о чем подумать. «Ты к нам надолго?» «Утром уйду. Не хочу вас подставлять. Смотри сам» разговор о разных мелочах шел еще некоторое время, после чего народ понемногу разбрелся по спальникам. Сразу после ухода Максима Степа раздал задачи работникам базы. Сам он сегодня собирался пойти в сторону старой помойки с двумя парнями. Хотелось посмотреть на новую аномалию, которая там поселилась. Быстро собравшись, мужики выдвинули в сторону свалки. Они еще не догадывались, что день сегодня будет насыщенным, а для некоторых... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Из них станет последним. Малой сидел на пеньке и попыхивал сигаретой. Как и остальные бойцы, он ждал, пока геологи разбредутся по своим делам. Тогда можно будет приступить к делу, за которое снов обещал ему конкретные бабки. Ну, как конкретные? Малой должен был бешеному. И снов обещал выплатить этот долг. А вот его пацаны получат деньги. Так что все будет тип-топ. Так что действовали они не по понятиям. Мало вас подручными не волновало. Они были нариками и не имели постоянного источника доходов. Ходить по дурь в поисках артефактов было невозможно. А на отходнике тупо опасно. Поэтому они брали за самую грязную работу. А тут всего лишь нужно было отследить одну группу экологов или геологов, Хрен знает, как их там зовут правильно, и захватить одного человека. Мало! Слышь, там у них автоматы и мужики здоровые. Подал голос Васек, щуплый сталки рассвечно трясущимся голосом и руками. Может, Ноева? Ты шернуться хочешь? Васек судорожно кивнул. Вот и молчи. Они ученые, им калаши только для красоты, чтобы друг перед другом выпендриваться. Да, перед телками. Усек! А. Васек еще раз кивнул, но Колотун его, похоже, не отпустил. «Идут!» – махнул рукой следящая за дорогой мых. Бандиты быстро рассредоточились в ожидании подхода геологов. Максим шел по лесу, естественно, следя за аномалиями и мутациями. За годы эта привычка стала автоматической, особенно когда шел один. Если приходилось вести группу, там нужно было отвлекаться на остальных ведомых. Так было немного сложнее, а в одиночку да еще и не непосильно забитому аномалиями лесу идти просто одно удовольствие. Только спокойная прогулка закончилась очень быстро. Неожиданно он наткнулся на двух сталкеров. У обоих были нашивки военбригады на рукавах. Макс никогда не расслаблялся при переходах по зоне, иначе было не выжить. Ведь налететь можно было не только на людей. Иногда встречались очень злобные мутанты. Поэтому ей приходилось быть всегда на чеку. Естественно, он моментально взял сталкеров на прицел. Противник пропустил момент первого контакта, и оба бойца замерли, как вкопанные. Любое неаккуратное движение, и они будут срублены очередью из пулемета. Пулемет Калашникова на расстоянии в полтора десятка метров разметает их по ближайшим кустам в секунду. «Так, так, парень. Давай разойдемся тихо». Один из бойцов подал голос. «Только дел он это нарочито громко, явно кого-то предупреждая». Макс не стал ждать, пока его возьмут в кольцо. Полоснул очередью по противнику и кинулся в кусты. Где-то в стороне послышались отдаленные матерные команды. Еще через секунду в стороне затрещал автомат, только стреляли куда-то в сторону. Явно кто-то стрельнул с перепугу, не понимая, в какой стороне цель. Тем временем возникала насущая проблема. Бежал он в сторону открытого поля, и бежать по нему до следующего перелеска было сродни изображению из себя ростовой мишени. Нужно было придумывать какой-то обходной путь. Только вот придумывать не давали. Сзади начали опять стрелять. Теперь уже более точно. Кто ли встреченную двойку не до конца успокоил. Все же стрелял, не глядя. То ли рядом с ним были еще бойцы, которые сели на хвост. Слева показалась тень через кусты. Макс притормозил и дал туда очередь. Потом полоснул очередью назад. Широко так по кругу, от души. Послышался скрики и мат. Хорошо хоть кого-то зацепил. Подумал о зеленом. Он выскочил на полянку. Мысли скакали в ритме отвесившегося зайца. Но что делать дальше было непонятно. Над головой засвистели пули. Максим кинулся на землю. Изображать ростовую мишень не хотелось. Уже падая заметил, что сейчас плюхнется в небольшую магнитку, но было поздно. Все, сейчас тёпленьким возьмут. Это единственное, что мелькнуло в голове. В следующее мгновение он упал на аномалию. Стёпа шёл первым. За ним по пятам следовали Михалыч и биолог. Выход был в известное место, и мужики не напрягались. Просто шли. Фактически в своё удовольствие. Очередь из торчавших неподалёку кустов была неожиданной. Стёпа обожгло в области живота. Он согнулся, но пересилил боль.